Глава 39. «В поисках музыки». Рассказ Кирина. Я отправился не в свою комнату, а в деревню Трисов на поиски Зара. «Обезьяна!» — приветствовал меня Зар. Язык Трисов мне давался с трудом, но это слово я запомнил. «Зар, я знаю, что у вас есть барабаны. А что-нибудь еще у вас есть?» «Несколько раз я видел Габои. Нет ли у вас инструментов со струнами?» Он высунул язык и попробовал воздух на вкус, а затем произнес что-то похожее на вопрос. «Ну, ты понимаешь, струны...» Я изобразил брецание по струнам. Надеяться на то, что у него есть арфа, не приходилось, но, может, в деревне найдется что-нибудь похожее на лютню. Он издал звук, означающий, что он понял, и поманил меня за собой. Деревня была маленькой и чистой, в ней жили трисы, которые прибыли на остров, чтобы служить Таэне. Насколько я понял, для сородичей из зара это было что-то вроде монастыря, и поэтому их детей я здесь не видел. Как только Трисс решал, что прожил здесь достаточно долго, он возвращался домой, на другой остров или в джунгли Жериаса. Некоторые из них, например, Ззар, остались здесь навсегда. Он завел меня в один из глинобитных домов. Там в углу кто-то аккуратно поставил несколько барабанов, почти таких же больших, как и те, что я видел в храме. Рядом с ними лежали цимбалы, тамбурин, удивительная коллекция погремушек, а также инструмент с длинным грифом, коротким и широким корпусом, который заканчивался шипом. Зар указал мне на него. Я осторожно взял инструмент. У него было всего три струны, и я провел по ним. Зар протянул мне деревянный смычок с натянутой на него шелковой нитью. Нить была натянута так слабо, что играть смычком по струнам было бессмысленно. Я понятия не имел, нужно ли его как-то по-особому держать или он просто сломан. Зар жестом указал на инструмент с длинным грифом. Я со вздохом протянул инструмент обратно. «Извини, здоровяк, но я не умею. Кто-то должен меня научить». Зар пожал плечами и повесил инструмент на стену, зацепив за один из колков. «Какого рода инструмент тебе нужен?» — спросил Тараэт. Я подавил в себе желание подпрыгнуть. Должно быть, он подкрался ко мне с помощью какого-то колдовства. «Что ты здесь делаешь?» — я свирепо посмотрел на Тараэта. «Нам с тобой разговаривать не о чем». Он прислонился к двери. «Я просто пытаюсь помочь». «Нет, неправда!» — рявкнул я. «В чем дело?» Ты пошел за мной сюда, потому что я не выполнил приказ Хамезры? Компания мне не нужна, так что проваливай». тарает ухмыльнулся и что-то сказал Зару. Я мало что понял, но расслышал слово «обезьяна». Зара ответил, рассмеялся и вышел из комнаты. «Что ты ему сказал?» «Правду. То, что тебе не нужна его помощь». Тарает выпрямился. «У Шарисы есть лютня, а у Ланарин — цитра». «Кстати, Ланарин тебя обожает». Так что с радостью одолжила бы ее тебе. Видишь, я тебе помогаю. Ты гад. По-моему, одно другому не мешает. В любом случае, это лучше того, чем ты занимаешься сейчас, а именно ведешь себя как ребенок. Я веду себя. Я сделал глубокий вдох, задержал дыхание, сосчитал до трех, а затем выпустил в воздух с таким шипением, что любой трис мне бы зааплодировал. Я уже вел себя как взрослый человек, я приспосабливался к ситуации. И что? Сначала твоя мать отослала Калиндру. Затем, вместо обещанного учителя фехтования, она привезла сюда Дока. Думаю, мы с тобой сойдемся на том, что он обладает особым прирожденным обаянием. Я бы не поплыл через Сенлей, чтобы спасти его от крокодилов». Трает не рассмеялся, но изобразил на своем лице особую гримасу, почти похожую на улыбку. «Да, он осадил меня немного. Я думал, что ты и за это его полюбишь». «Может, мне не нужны конкуренты?» — фыркнул я. «Так позволь мне тебе помочь. Помочь мне?» Я рассмеялся злобно и горько. «Ни тебе, ни хамезри я не доверяю. Тьенца — единственный человек, который ведет со мной честную игру. И какой из этого можно сделать вывод, если учесть, что именно она сделала мой Гаэш?» Я снова посмотрел на инструменты. «Мне нужно будет много практиковаться, прежде чем я научусь играть на этом. Может, Зар будет давать мне уроки?» Я направился к выходу, но тарает преградил мне дорогу. Тарает отойди». «Я встретил ее в загробном мире», — сказал он. Его ответ так поразил меня, что я ни с чем не мог его связать. Вдруг я понял, что он имеет в виду девушку из Джарата. Глядя куда-то вдаль, Тараэт убрал руку и зашел в хижину. В тот момент я мог бы уйти, если бы захотел. Это произошло во время Маеванаса. Я оказался в загробном мире, и, ну, она тоже была там. «Значит, она умерла. Ты хочешь сказать, что она умерла?» Ужас стиснул мое горло. Я содрогнулся и выдохнул. Я ничего не мог понять. Я знал, что это бред тосковать о какой-то женщине, которую никогда не видел и которая, возможно, мне даже бы не понравилась. Я знал, что это глупо. Но мои ощущения от этого не менялись. Тараэт поднял руки, словно сдаваясь. «С формальной точки зрения я тогда тоже был мертв. Не все, кто бродит по загробному миру, попадают в страну покоя», — сказал Тараэт, очень осторожно подбирая слова. «Но мне не кажется, что она была мертва. Некоторые существа могут выживать в тех краях и странствовать там, когда им вздумается. Я готов вбиться об заклад, что она одна из них». «Ты про демонов?» «Но она не может быть». Я почувствовал во рту вкус желчи. «Да-да, она может быть демоном. Ведь в конце концов мне ее показал ксалторат. Но я все равно не мог смириться с этой мыслью. Ксалторат, как и все демоны, про которых я вообще слышал, отвратительные, а не красивые. Примечание. Только потому, что наш страх демонам нравится больше, чем наша страсть. Ничто не мешает демону стать прекрасным, если он того пожелает». «Демоны могут свободно ходить по загробному миру, но этой способностью обладают и боги», сказал трает «Она не бог», — автоматически ответил я. «О, ну ты-то, конечно, в этом разбираешься. Ты же эксперт по этой части». «Этим можно объяснить то, как ты ее встретил, но откуда тебе известно, что она важна для меня?» Он презрительно фыркнул и отвернулся. «Это один из вопросов, которые не стоит задавать. Ответ тебе не понравится». «Тараэт», «Я бы мог наговорить тебе разные чепухи о реинкарнации, судьбе и о душах, которые связаны между собой в разных жизнях. С другой стороны, я мог бы напомнить о том, что ты спал с моей бывшей подругой и что ты разговариваешь во сне». Тараэт выставил вперед руки. «Выбирай ответ, который тебе по вкусу». «Внутри у меня все сжалось». «Тебе рассказала Калиндра». «Мне рассказала Калиндра», — подтвердил он. «Я узнал ее по описанию». «Слушай, я понимаю, что у тебя нет особых причин нам доверять». «Да, я помню. Ты еще сказал, что тебе поверит только дурак». Он улыбнулся. «Моя мать!» Тароэт умолк и посмотрел на свои руки. Хамезра никогда не умела объяснять. Она выглядит как жрица, но в душе она солдат, военачальник. Инстинкт заставляет ее сообщать только то, что тебе необходимо знать. Я понимаю, как это может злить. Раньше я бронил ее за скрытность, я требовал от нее ответов. «Я так хотел взбунтоваться против нее, что я...» Тараэт умолк и уставился на стену. Взгляд его снова стал отсутствующим. «Что? Договори до конца. Я хочу знать, что ты сделал!» «Я едва не погубил всех нас», — «наконец сказал Тараэт, возвращаясь к действительности. «Не будь таким идиотом, как я. Мы хотим тебе помочь. Пожалуйста, прими нашу помощь». «Даже если это помощь трактирщика?» «У гнева, особенно праведного». «Есть одна особенность. Он вызывает привыкание. Я кипел от ярости и не хотел успокаиваться, а Тараэт мне сочувствовал, убеждал меня, приводил разумные доводы и тем самым злил меня еще больше». Тарает покачал головой. «Я не знаю, кто он, но вряд ли он обычный трактирщик. Иначе бы он поплатился за то, что так разговаривал с Хамезрой. И с тобой. А что это за история про твоего отца? Не твое дело». Этот ответ был привычный и инстинктивный, однако тараят не стал его менять. Я сжал губы. Если бы у нас только что не состоялся этот разговор, тогда бы я, возможно, удовлетворился этим ответом. Стоит ли мне лезть в это дело? Но меня слишком долго держали в неведении, и я всегда обо всем узнавал последним. Они знали обо мне все, а я о них — ничего. Это уже было невыносимо. «Ты прав», — сказал я. «Это не мое дело» но ты все равно мне расскажешь, потому что хочешь быть моим другом. И тебе хочется, чтобы я чувствовал, будто могу обратиться к тебе за помощью. Так что не веди себя, как твоя мать». Мы уставились друг на друга. Тароед всплеснул руками и пошел прочь, но, сделав несколько шагов, повернулся. «Ладно. Ты ведь знаешь, что твоя фамилия Демон, как и у твоего отца?» «Проклятие, отвечай на...» «Я отвечаю, дай мне договорить». «Я взял себя в руки». «Ладно, продолжай». «Ну вот». У нас в Ане все то же самое, только мы выбираем одного из родителей, и тогда его фамилия становится первым слогом нашего имени. Ване не очень много, поэтому происхождение для нас не та тема, от которой можно отмахнуться. Мое имя начинается на Тер, точно так же, как имя моего отца начинается на Тер, имя его бабки начинается на Тер, ну, ты понял. Ничего таинственного в этом нет. Когда ты слышишь имя Ване, то в общем представляешь себе, кто его родичи. «Стой, стой. Ты хочешь сказать, что твое имя вовсе не Тараэт, а... Аэт? Раэт? Как это вообще у вас устроено?» «Вот почему я не хотел об этом говорить». Он сжал пальцем и переносицу. «Мое имя Тараэт. Это фамилия и имя одновременно. Они никогда не разделяются. Раньше я выбрал имя своей матери, Ха. Когда я узнал, кто мой отец, то взял себе его имя». Не для того, чтобы оказать ему честь, но чтобы никогда не забывать про его грехи. Вот это уже меня заинтересовало. Грехи? Это из-за них у Дока был такой вид, словно я поджег его таверну? А у него был такой вид? О, да. Кто самый знаменитый Ване, имя которого начинается на Тер? Я мало знаю про Ване. Клянусь, про него ты слышал. Целую минуту я пытался вспомнить это имя. А потом мне на ум пришли истории, которые в детстве мне рассказывал Сурдье. «Погоди. Приц терендел Терендел черный. Тот самый, кто требовал у жителей Кирписа приносить в жертву людей. Про него сочинили песню, да про него и пьесы есть». Тараэт горестно усмехнулся. Терендел не требовал человеческих жертв. Это просто история, которую я...» «А, неважно. В Кирписе находятся самые крупные месторождения Ареалы и Друсиана». Они принадлежали Ване. Куру нужны были эти шахты, чтобы финансировать войну с богами-королями. А Тринкандр придумал повод для того, чтобы захватить эти земли. Все просто. Но вот этот Теринделл мой отец. И ты выбрал его фамилию, а не Хамезры. Я же говорю, чтобы не забыть. Он покачал головой. А люди считают, что у Таэны нет чувства юмора. Он откашлялся и подошел к музыкальным инструментам. На чем ты играл? На арфе ответил я, хмурясь от того, что он так резко сменил тему. Но работорговцы почему-то у меня ее забрали. Тероэт снова преградил мне путь. «Если тебе нужна арфа, можно привести ее из Жериаса». «Спасибо, но мне не очень хочется полгода ждать еще одного корабля». Он улыбнулся. «Ждать придется не полгода, час или два, не больше». Я резко остановился. «Что?» «Инистана находится в центре древней системы магических врат». Она похожа на ту, что проходит через Кур, только наша значительно меньше. Одна из линий идет отсюда в Жериас. Ради собственной безопасности мы не болтаем об этом и редко пользуемся этими вратами. Но для тебя...» Трает пожал плечами. «Я уверен, что для тебя Хамезра сделает исключение». «Я скрестил руки на груди». «Ты в самом деле хочешь сказать, что все это время Хамезра могла вывести меня с острова?» Трает напрягся. Скорее всего, он почувствовал, что я могу в любую секунду взорваться. Да, но за это бы пришлось очень дорого заплатить. Возможно, старик поймет, что тебя здесь уже нет лишь через несколько дней, но потом он, скорее всего, придет в ярость. В лучшем случае, он просто разбудит вулкан в центре острова. Но, вероятно, он начнет нападать на города в Жересе и на побережье материка. Может, на юге он дойдет даже до Кишна-Фариги. Погибнут тысячи. А затем он отправится на поиски. Не забывай, он знает твою ауру и умеет летать. Во рту у меня пересохло. С ним нужно что-то сделать. Если хочешь этим заняться, я не против. На эти слова я не обратил внимания, по очевидным причинам. Значит, ты можешь уехать отсюда, когда захочешь. Все могут уехать в любую минуту. То есть пленник здесь я. Он наклонил голову. Хм, да, верно. Похоже, дело действительно в тебе. Я закрыл глаза, сделал глубокий вдох и подавил в себе желание ему врезать. Все равно он даст сдачи, а у меня еще болела челюсть после нашей прошлой стычки. Я двинулся к выходу. «А зачем тебе вообще, Арфа?» — спросил Тарает. «Не твое дело», — отрезал я и отправился на поиски того, кто готов привести мне Арфу из Жереса.